На что они похожи? Пока астрономы ищут инопланетян в космосе, другие ученые на основании данных физики, биологии и химии пытаются догадаться, на что может быть похожа инопланетная жизнь. Еще Исаак Ньютон, например, задавался вопросом, почему все животные, которых мы видим вокруг, обладают двусторонней симметрией. Все они имеют симметрично расположенные два глаза, две руки и две ноги. Что это? Счастливая случайность? Или промысел Божий? Сегодня биологи считают, что во время Кембрийского взрыва, примерно полмиллиарда лет назад, природа экспериментировала с огромным количеством всевозможных форм и видов только что появлявшихся тогда крошечных многоклеточных существ. Некоторые из них имели хорды в виде букв X y или Z. Другие обладали центральной симметрией, подобно современным морским звездам. Случайно, среди прочих, появилось существо с хордой в виде буквы Ай и двусторонней симметрии тела именно оно стало предком большинства млекопитающих на Земле. Так что, в принципе, инопланетная разумная жизнь не обязательно должна быть гуманоидной и обладать двусторонней симметрией, той самой, которую активно использует Голливуд при изображении инопланетян. Кое-кто из биологов считает, что Причина такого многообразия всевозможных форм жизни во время Кембрийского взрыва кроется в так называемой «гонке вооружений» между хищником и жертвой. Появление многоклеточных организмов, способных поглощать и переваривать другие организмы, дало толчок ускоренной эволюции тех и других. Каждый старался перехитрить соперника. Точно так же во время холодной войны гонка вооружений между Советским Союзом и Соединёнными Штатами заставляла тех и других шевелиться, чтобы ни в коем случае не отстать. Изучая зарождение жизни на Земле, можно сделать некоторые предположения и о том, как вообще может возникнуть разумная жизнь. Учёные считают, что для разумной жизни скорее всего необходимы. Первое какое-то зрение или другой чувственный механизм, позволяющий изучать окружающую обстановку. Второе, какой-то механизм для хватания. Это могут быть противопоставленные пальцы, как у нас, но могут быть и щупальца, клешни или другие приспособления. Третье, какая-то коммуникационная система, например, речь. Эти три условия необходимы, чтобы чувствовать окружающую действительность, а со временем и управлять ею. Оба эти качества являются отличительными особенностями разума. Но на этом всякая определенность заканчивается. Вопреки тому, что мы каждый день видим на телеэкране, инопланетяне вовсе не обязаны быть похожи на людей. Больше похожие на детей, пришельцы с кино и телеэкранов, подозрительно напоминают инопланетян из второсортных фильмов 50-х годов прошлого века. Еще тогда этот образ намертво закрепился в нашем подсознании. Некоторые антропологи, однако, добавляют к трем условиям возникновения разума четвертый. Это условие должно объяснить следующий любопытный факт. Человек гораздо умнее, чем необходимо для выживания в лесу. Наш мозг способен овладеть принципами космического полета, квантовой теорией, сложной математикой. Очевидно, эти навыки совершенно ни к чему лесным охотникам и собирателям. Зачем нужны эти избыточные возможности мозга? В природе, если мы исследуем пару животных, также обладающих навыками и намного превосходящими требования выживания, такие как леопард и антилопа, то обнаружится, что между этими видами шла так называемая гонка вооружений. Аналогично некоторые ученые считают, что существует четвертое условие – биологическая гонка вооружений, подталкивающая вид к развитию разума. Возможно, в нашем случае гонка вооружений шла между разными особами одного нашего вида. Подумайте о громадном разнообразии форм жизни на Земле. Если бы кто-то в течение нескольких миллионов лет занимался направленной селекцией октоподов, вполне возможно допустить, что они тоже стали бы разумными. Мы отделились от человекообразных обезьян 6 миллионов лет назад, вероятно, потому что были плохо приспособлены к изменениям климата на африканском континенте. Наоборот, осьминог очень хорошо приспособлен к жизни в подводных укрытиях под скалами, и потому уже миллионы лет не меняется. Биохимик клифорд Пиковер Говорит, что когда он смотрит на всяких ракообразных безумного вида, медуз с мягкими щупальцами, гротескных червей, гермафродитов и прочую плесень, он понимает, что у Бога есть чувство юмора, и что нам еще предстоит увидеть во Вселенной отражение всего этого в иной форме. Но Голливуд, вероятно, прав когда изображают представителей иных разумных форм жизни плотоядными. Пришельцы-хищники, конечно, гарантируют фильму более высокие сборы, но не только. Здесь есть и доля правды. Как правило, хищники умнее своих жертв. Чтобы поймать добычу, они вынуждены планировать, выслеживать, прятаться и нападать из засады. Улис собак, тигров и львов, глаза располагаются впереди, чтобы удобнее было оценивать дистанцию при прыжке. Два глаза позволяют им видеть трехмерное стереоизображение и фокусировать взгляд на жертве. С другой стороны, добыча, такой как олени и кролики, достаточно знать, куда и как убегать. Их глаза располагаются по разные стороны головы, обеспечивая полный круговой обзор и позволяют постоянно видеть все вокруг на 360 градусов. Другими словами, очень может быть, что инопланетная разумная жизнь также появилась в результате эволюции вида хищников с глазами или иным чувствительным органом на голове спереди. Возможно, для этих существ характерны также плотоядность, агрессивность и территориальное поведение, которое мы наблюдаем на земле у волков, львов и людей. Но поскольку эти формы жизни возникли, по всей видимости, на основе совершенно иных молекул ДНК и протеинов, им должно быть совершенно неинтересно нас поедать или спариваться с нами. Можно также воспользоваться знанием физики и предположить, какого размера может быть тело подобного существа. Предполагая, что живут они на планете земного типа и, подобно земным существам, имеют плотность тканей, примерно равную плотности воды, мы можем исключить слишком большие размеры благодаря закону масштабирования. Этот закон утверждает, что С увеличением размеров любого объекта законы природы для него меняются буквально катастрофически.